Глава двадцать девятая. «Мурашки». Ночью хлынул дождь, сильный, словно ураган. Проснувшись от грохота, я долго стояла перед окном и смотрела на то, что происходило на улице. Двор затопило, и деревья от ветра гнулись так, словно еще немного, и они поломаются, после чего рухнут вниз. В полной темноте я на тумбочке нащупала свой телефон». Было лишь три часа, но меня волновало не время, а прогноз погоды, который показывал безоблачную ночь и ясный день. Временами прогнозы ошибались, но не настолько же сильно. К утру ситуация не улучшилась, наоборот, ливень стал лишь сильнее, ужаснее. На грани катастрофы, которая, как говорилось в новостях, поглотила большую часть страны. Для меня это стало тем, что целиком и полностью выбило почву из-под ног. Покачнула, даже разрушила, ведь на сегодня была запланирована поездка в столицу к Дерраку. Умом я понимала, что в такую погоду даже из дома выходить не стоит. Но когда я около восьми утра позвонила Хизер и по видеосвязи увидела расстроенное лицо сына, у меня чуть сердце не разорвалось. «Ты не приедешь?» «Да?» — спросил мальчишка. Грустно, смотря на меня так, что у меня самой глаза начало покалывать. «Что ты?» «Конечно, приеду» сказала, сжимая в ладони телефон с такой силой, что пальцы заныли. Насколько же я соскучилась по нему. Часы считала до этой поездки и нутром ощущала, что поеду, даже если планета разломится на части. Правда, Дерек тут же оживился, и на его губах заиграла улыбка. Искренняя, вызывающая у меня желание обнять сына и больше никогда не отпускать его. Изначально в столицу я должна была полететь на самолете. В таком случае я уже на этот момент была бы рядом с сыном, вот только все рейсы отменили. Более того, из-за происходящего единственным вариантом добраться до центра страны осталась лишь поездка на машине. Некоторое время я сидела и просматривала карты, читала про маршруты, пролистывала то, что мне присылал Джоэл. Дороги были безопасны, если не считать некоторых отрезков, которые на данный момент находились на частичном ремонте. И того, что из-за ливня, видимость значительно ухудшилась. Порой всплывали новости про возникающие аварии. Крис сказал, что поедет со мной, но я отказалась. Во-первых, я уже не маленькая, чтобы со мной возиться. Во-вторых, у Аланы и братьев из-за этой погоды тоже значительно прибавилось проблем. Например, ближе к девяти оказалось, что и Алане предстояла поездка, но на юг страны. Там сильно затопило один из заводов, и ее срочное присутствие требовалось в местном офисе. Алану сопровождал Саймон. У курты еще вчера начался огон, и на данный момент он находился в городе вместе с омегами. Из-за специфики животной сущности он, скорее всего, даже не знал того, что происходило с погодой, только через пару дней его сознание более-менее прояснится». Крис собирался ехать со мной, но я попросила его тоже сопроводить Алану. Ей его присутствие будет нужнее, так как решалась судьба завода. Пока что исходила информация о том, что, скорее всего, он пойдет под снос. Это не было критично для корпорации Фоксов, но в ситуации следовало разобраться, при возможности спасти завод. Никто не знал, что происходило с погодой, но она словно бы обезумела, и уже теперь синоптики передавали, что подобное продлится по меньшей мере неделю. Верить им или нет было спорным вопросом, но все же на эту неделю почти по всей стране были отменены все мероприятия, в том числе и третий вечер фондов. Его немного перенесли, что давало понять. «С сыном я смогу провести целых три дня, а не один, как планировалось изначально». Уже будучи в машине и проезжая через город, я неотрывно смотрела в окно. То, что я видела, завораживало и в тот же момент пугало. На самом деле, подобные погодные срывы время от времени происходили, примерно раз в несколько лет. Самый сильный из тех, которых я помнила, был, когда мне наступило 8 или 9 лет. Может быть, я так восприняла его именно из-за слишком юного возраста, в котором абсолютно все оказалось куда более глобальным, но тогда была зима, и снег не останавливаясь шел четыре или пять дней подряд. На улицах потом были такие сугробы, что лично мне они казались чем-то за гранью фантастики. Сейчас лишь шел дождь. Он, конечно, затапливал улицы, но ливневки более-менее справлялись». Куда больше пугал ветер, создавалось ощущение, что еще немного, и он переломает высокоэтажные здания. За городом было немного тише, во всяком случае на трассе. И вновь смотря в окно, я все думала о том, как приеду к сыну, обниму его, потом испеку печенье. Мы будем его есть, пить чай и читать книги, собирать конструктор. У меня вообще были огромные планы. К сожалению, в парк мы пойти не сможем, но даже дома нам будет чем заняться. Прошло около пяти часов дороги, более-менее спокойной, если не считать двух аварий, которые встретились нам на пути. К счастью, они не были сильными, без пострадавших. Но примерно еще через час я заметила кое-что странное. Многие машины возвращались и ехали в противоположную сторону. Это заметили и двое телохранителей, которые сопровождали меня». Подобного было достаточно, чтобы я позвонила Джоэлу и попросила найти информацию про эту трассу. Он связался со мной только через 20 минут и сказал, что, как оказалось, нам не стоит ехать дальше. Примерно через полчаса мы должны были подъехать к мосту, но на нем шли ремонтные работы. Их проводили ночью и утром, должны были закончить, из-за чего общеизвестной информации об этом не было. Вот только из-за ливня ремонт приостановился». Именно Джоэл составлял маршрут, и в этом разговоре он несколько раз извинился. Сказал, что про этот мост он не знал, и сейчас понял, в чем дело, лишь по той причине, что в сети многие водители начали поднимать шум. Сама власть продолжала подобное скрывать. «Я ощутила ту злость, которую не передать ни одними словами. Если бы мост был в порядке, через четыре часа я уже была бы с Дереком. Ну ладно». «Всякое бывает. Мост поломан, и починить его пока что не является возможным. Так почему об этом прямо не написать? Если бы мы знали, изначально выбрали бы другой маршрут. Я прошу прощения за совершенную ошибку». Джоэл в очередной раз извинился. «На него я не злилась. Я ведь тоже проверяла этот маршрут и информации про мост не видела». «Ты не виноват. но ну, пожалуйста, составь новый маршрут. Он на твоё усмотрение. Я не могу зайти в сеть. Она тут практически не ловит». Уже вскоре Джоэл прислал новый маршрут с пометкой, что другого в нынешней ситуации, к сожалению, нет. А я, смотря на карту, испытывала обречённость. Нам придётся практически полностью вернуться назад и делать огромный крюк. Сегодня явно был не мой день. Я поняла это ещё в тот момент, когда увидела новый маршрут. Но когда машина, на которой мы ехали, внезапно поломалась, я вовсе подумала, что меня прокляли. В итоге мы кое-как доехали до ближайшего поселка, там даже была гостиница. Но мы являлись не единственными, кому пришлось остановить свою поездку. Все номера были заняты. Аден, один из моих телохранителей, ненадолго ушел, разузнал обстановку. вернувшись сказал, что можно снять небольшой дом, он единственный, тот остался свободным. То есть чем-то нам все же повезло. Поскольку машина заглохла рядом с поселком, до того домика я бежала под проливным дождем. Он оказался вовсе крошечным, но разве это имело значение? Я надеялась, что проведу тут не больше нескольких часов, пока машину будут чинить. В самом домике я нашла зонт. К сожалению, только один, но тут же передала его своим телохранителям, которые собирались вернуться к машине. Через полчаса пришел Адан, Сказал, что с машиной все очень и очень плохо. Нужны новые детали, которых тут не найти. Скорее всего, нужна новая машина, а приехать она сможет только следующим утром. Обреченность стала сильнее. Уже теперь она практически душила, ведь я теряла то время, которое могла провести с сыном. Но главное, Дерек ведь расстроится из-за того, что я не приеду сегодня». Найдя на кухне термос, я заварила для своих телохранителей горячий чай. Из-за дождя температура очень сильно понизилась, а они еще какое-то время намеревались провести рядом с машиной. Не отрицали того, что, может, ее все же можно будет починить, хоть и шанс был крайне крошечным. Да и они на починке машин не специализировались. Когда Адон ушел, я шумно выдохнула и начала расхаживать по крошечной гостиной, только сейчас вспоминая о том, что все еще была мокрой полностью, из-за чего ткань платья настолько сильно липла к коже, а сумка с моими вещами осталась в машине. Пройдя по дому, я его изучала, но в первую очередь искала именно полотенце Уже собралась пойти в спальню и посмотреть на содержимое шкафа, но внезапно замерла. Сделав несколько глубоких вдохов, я очень сильно напряглась. Решив, что мне лишь кажется, пошла дальше, но будоражащий запах все больше и больше не давал покоя, из-за чего я не выдержала и, делая вдохи, пошла вперед до входной двери. Открыв ее, выглянула на улицу и замерла. «Я увидела Брендона. Он стоял перед своей машиной, опираясь поясницей о капот и держал ладони в карманах брюк, одетый слишком легко для такой погоды, даже без пиджака, лишь в рубашке, и полностью мокрый от проливного дождя, под которым Альфа находился, но словно бы этого вовсе не замечал. Как он нашел это место? В совпадение я не верила. Не в такие. брендон смотрел на небо, но когда я выглянула на улицу, он опустил взгляд и коснулся и меня. «Ты солгала», — произнес он. И от этого голоса по коже скользнули раскаленные мурашки. «Ты не замужем, ты не носишь кольца и ты не мечена». Он сделал медленный глубокий вдох, не отрывая от меня взгляда, им оставляя ожоги и произнося «На тебе нет запаха другого альфы».